Глава одиннадцатая, в которой Имоджин Прайс доводит Оливию и мамашу Бенни до слез. Если во времена правления ее величества Виктории в одном только Лондоне каждый вечер открывали свои двери для публики более пяти сот музыкалов, то к 1935 году их осталось меньше сотни. Филип Адамсон, ослепленный самой идеей владеть, пусть и на правах аренды настоящим театром. В силу своей неосведомленности пока не догадывался о том, что Имаджун уяснил это для себя еще несколько лет назад. Золотой век музыкхолла остался в прошлом. Теперь в пустых помещениях, еще недавно заполненных разношерстной публикой, кресла обитые плюшем покрывались липкой пылью, а в архистровых ямах беспечно жили целые машины и города. Повсюду открывались кинотеатры. А заокеанские режиссеры, эти ловкие продавцы грез, соревновались между собой, каким бы еще хитроумным способом развлечь современную публику на глазах, становившуюся присыщенной и жаждавшую все новых и новых ощущений. Чтобы привлечь внимание зрителей, некоторые владельцы театров шли на ухищрения. Публике предлагались не совсем невинные развлечения, эксплуатирующие неизменные стороны человеческой души. Вместо старых добрых фокусов с картами, монетками, бумажными цветами и мандариновыми деревьями на сцене огромные двуручные пилой разрезали на две живых девушек, отрубленные головы, отпиленные руки и ноги, потоки бутафорской крови. Подобные зрелища щекотали нервы добросовердочных обывателей и отвлекали их от тягот собственной жизни. Сумасшедший доктор со скальпелем, няня, дета убийца, обманутая супруга, расхаживающая по сцене с головой мужа под мышкой — от подобных персонажей никто не ожидал с ожигательного степы или лирических куплетов про мелашку моли из дальних холмов. Складывалось такое впечатление, что все лучшее, чем славился музыкальный холл как явление, постепенно перекочевало в кинематограф, и теперь тот, кто хотел выжить на подмостках, вынужден был соглашаться. Споявившееся у публики потребностью вздрогивать от ужаса, а не от смеха, Имоджин казалось, что они с Филиппом похожи на двух безумцев, что бегут за набирающим скорость поездом и вытаращив глаза, изогревая воздух руками, пытаются вскочить на подножку последнего вагона. Порой ей становилось страшно. А что, если у них ничего не получится? Что с ней тогда будет? Не за горами то время, когда ей исполнится тридцать. И хотя благодаря тщательно выдерживаемой диете и безупречному овалу лица выглядела она значительно моложе своих лет, время не обманешь. Когда-то оно властно заявить права на нее, и какое тогда будущее ее ждет? Всем известно, что если актриса не прославилась до тридцати, то после этого рубежа ее ждут только дешевые выдвили в схоху или в лучшем случае крохотные характерные роли в репертуарных театрах, да и то без постоянного ангажемента. В нашем деле самое важное не упустить момент, когда огни рампы превратятся в болотные огоньки. Ник, кстати, вспомнил все ее слова одной грандиозной театральной старухи, которой когда-то довелось играть Сарой Бернар. Имоджин стиснула маленькие аккуратные ладони, оперлась кулаками о туалетный столик и зажмурилась так сильно, что на обратной стороне век замерзали змеиистые полоски. Я получу то, что мне. Нужно. Заклинание подействовало, и она медленно разжала ладони, затем открыла глаза. Сердце билось уже спокойнее. Отбросив тягостные мысли, она принялась наносить на лицо, шею и тыльную сторону руку очень светлую пудру, выбеливая кожу и создавая кукольный образ перед дневным выступлением. В дверь постучали. Войдите! Певучий крикнула она. В глубине души надеясь, что это Филипп не выдержал разлуки и пришел сказать ей, что ссора забыта и вся разногласия в прошлом. Однако это был не он. В гримерную вошла его сестра, улыбаясь в точности как Филипп и так же, как и он, небрежно провела рукой по шершавому носу плюшевого медведя, развалившегося на пуфике у платяного шкафа. Что-то случилось, мисс Адамсон? Приветливое выражение на лице Эмаджин Прайс уступило место усталой настороженности. С сестрой Филиппа их связывал вежливый нейтралитет, а никак не сердечная дружба, и притворяться обрадованы неожиданным визитом в ее намерение не входило. «О, я зашла ненадолго!» Оливия, не дождавшись приглашения, присела на краешек стула. «Мисс Прайс, мне нужен ваш добрый совет. До сих пор меня гримировала Эффи, но мне бы не хотелось злоупотреблять ее добротой. Вы не подскажете мне, где я могу?» «Мисс Адамсон!» У меня выход на сцену через двадцать минут». Имаджин Прайс повернулась к гости, как была, с пуховкой в одной руке и коробкой пудры в другой. Ее лицо и шея были такой безжалостной белизны, что кожа напоминала алебастер. «Вам не совет мой нужен, верно ведь? Скажите откровенно, что вы хотите у меня узнать?» Оливия растерялась. Имаджин Прайс пристально смотрела на нее, и подчеркнутые частичками пудры морщинки возле глаз и рта сделали ее старше, превратили в усталую женщину средних лет. Не нужно быть провидицей, чтобы догадаться, пояснила Имоджин в ответ на растерянное молчание. Я хорошо вас знаю, мисс Адамсон, и удивляюсь только одному: как же это вы терпели столько времени? Я признаться думала, что вы начнете выпытывать подробности сразу же, как узнаете о гибели Люсиль Бирнбаум. Что же вы? Потеряли сноровку совать свой нос в чужие дела? У Оливии было два выхода из положения: вспылить и начать все отрицать, или же сделать комплимент про инициативности мисс Прэйс. Ну знаете, она рассмеялась и опустила взгляд, якобы сраженная прямотой и проницательностью собеседницы. Ладно уж, не буду скрывать, мне и впрямь любопытно, что же тут стряслось. Все так по-разному отзываются об этой девушке. Вот я и подумала, что вы, мисс Прейс, уж точно должны быть в курсе, что да как. Плечи Имоджин заметно расслабились, и это не укрылось от внимания Оливии. Чуть заносчиво, с оттенком превосходства, она ввела ее взглядом, затем отвернулась к зеркалу, нанесла карандашом несколько точных штрихов, добиваясь, чтобы глаза оказались по-кукольному огромными, и заметила вскользь. «Эффи такая болтушка и выдумщица к тому же. Что она вам наплела? Что мы все ненавидели Люсиль, желали ей зла?» Отложив карандаш, она взяла кисточку с коротким густым ворсом и принялась за скулы, добиваясь эффекта няжного кугольного румянца. «Да, не скрою, мне подумалось, что у Люсиль могла возникнуть определенная напряженность в отношениях с другими членами труппы», — уклончиво выразилась Оливия. «Послушайте, мисс Адамсон...» Пальцы Имиджин на мгновение перестали порхать у лица, и она, не оборачиваясь, нашла в зеркале отражение Оливии и посмотрела то и в глаза. «Люсиль была мелкой сошкой». бездарностью, возомнившей себя великой интриганкой. Кто бы в своем уме стал желать ей зла? Я имею в виду настоящее зло, а не мелкие пакости, которые она, надо сказать, вполне заслужила. Не знаю, что там болтает Эффи, когда ее никто не слышит, но все это сущая чепуха. Люсиль никому не доставляла особенных хлопот. Просто Эффи склонна к преувеличениям. Ролю Флоссома ей так и так бы не досталось. Там требуются исключительно брюнетки». Казалось бы, коробка шестипенсовой краски для волос, но для Эфи важнее иметь кого-то, кого можно обвинить в своей неудаче. А Люсиль на самом деле была так бездарна, как утверждает Эфи. Она совершенно точно не была актрисой. Безапелляционно заявила Иманджун, берясь за тонкую кисточку с черной тушью. На генеральной репетиции она произнесла заключительную фразу: «А ни кто из театральных ни при каких обстоятельствах не поступит подобным образом». Но выступала она осносно, пела, танцевала. На лице Имаджун превращенным в маску хорошенькой куклы появились тонкие, изогнутые брови, когда в дверь постучали. Оливия мысленно заскрипела зубами. Времени до выхода на сцену оставалось все меньше, а ей еще столько нужно было узнать. Не дожидаясь ответа, вошел Гумберт Проб, державший в руках тщательно расчесанный кукольный парик на подставке. Он коротко поприветствовал Оливию, и за его сдержанностью она ощутила досаду. Мистер Проб явно не ожидал увидеть в гримёрке мисс Прайс посторонних. Имаджин с благодарностью кивнула ему, и, дождавшись, когда за ним закроется дверь, обернулась к Оливии с нарочитым нетерпением. «Через десять минут мой выход». Напомнила она обратив внимание гости на круглой настенные часы, висевшие рядом с тканным габиленом. Габилен изображал сирену с гордилевой посадкой, крупной головы, обрамленной тугими косами, с мощными крыльями за спиной и черепаховой лирой в руках. Музыкальный инструмент был выткан золотой нитью, и в целом работа производила впечатление довольно искусной. Пауза затянулась, и Аливе испохвотилась, отведя взгляд от изображения мифической полуженщины-полуптицы. Да, конечно, мисс Прайс. Я и так отняла у вас массу времени. Мне и самой нужно начинать готовиться к выходу. Капитуляция смягчила сердце Имоджин. Согнав с лица усталое выражение, она произнесла с присущей ей легкостью: "Заходите почаще, мисс Адамсон. Теперь, когда вы состоите в трупе, у нас всегда найдется о чем поболтать. И меньше слушайте Эфи". Посоветовала она обеспеченна. Не удивлюсь, если от постоянной трескотни у нее на языке волдыри вскочат. Добавила она, значительно менее жизнерадостно, когда дверь за сестрой Филиппа закрылась. Имаджин задумчиво побарабанила правой рукой по гримерному столику. А потом в сердцах щелкнула медведя по носу, и, словно этого было недостаточно, спихнула его с кресла на пол и от души, хоть и в полголоса, выругалась, не выбирая выражений. Оливия же задумчиво шагала по коридору к своей гримерке, и в памяти ее медленно всплывали строки — когда-то заученные наизусть в школе святой Урсулы. «Прежде всего ты увидишь сирен, неизбежною чарой, ловят они подходящих к ним близко людей мореходных». Примечание Гомер, Одиссея, песнь двенадцатая, перевод Жуковского, конец примечания. С точки зрения сержанта Гатри инспектор Тревишем совершил прискорбнейшую ошибку, когда привлек к делу в качестве осведомителя эту бесполезную наглую девицу мисс Адамсон. Не то чтобы он подвергал сомнению решение вышестоящих, однако полагаться в таком важном деле на дилетанта, да еще женского пола, тут уж Гатри не находил инспектору никаких оправданий. «Все равно, что принять осведомителем, к примеру, миссис Гатри, и ожидать, что она распутает сложнейшее дело, над которым бьются все дивизионы Лондона. Ну, смешно ведь, ей-богу!» Тревишем же, вовсе не догадываясь о неодобрении своих действий со стороны подчиненного, как раз наносил удары по набитому песком мешку, подвешенному на крюк в углу кабинета, когда ожил один из телефонов». Аппарат, издающий звонкие трели, стоял на самом краю стола и использовался для связи с осведомителями и ниже стоящими чинами. Инспектор завершил серию ударов по воображаемому противнику с окрушительным апперкотом, с помощью сержанта снял боксерскую перчатку с правой руки и поднес трубку к уху. «Травишем, слушаю. Да-да, я вас узнал, говорите». Инспектор протянул не глядя левую руку и пока сержанта освобождал ее, слушал собеседника с нескрываемым интересом. Да что вы, вот это новости! Лента певица, которая потеряла память, и у которой похитили рубинраджи, цветочница, значит. Прижал трубку к плечу, тряшившем одной рукой, показал сержанту, чтобы тот записывал за ним, а другой принялся шарить по столу в поисках портсигара. Да, мошенники так частенько действуют, особенно если страшаться за свою жизнь. Момент передачи грабленных ценностей заказчику один из самых опасных во всей операции. Поэтому некоторые преступники стараются подыскать кого-то, кого можно использовать вместо себя, как правило, в темную. Хорошо, горничную тоже проверим. Почему я отказали от места? Это подозрительно, надо выяснить. Неплохо, мисс Адамсон, неплохо. Что еще вам удалось узнать? Тревишем как раз закуривал папиросы и не увидел, как сержант Гатри неодобрительно нахмурился, заслышав имя Оливии. Кто это утверждает? Все? Хм. Тогда, возможно, это правда. Инспектор, запрокинув подбородок, выпустил дым и счёл нужным пояснить. Есть такое понятие, мисс Адамсон, как цеховая солидарность. Грубо говоря, мясник всегда узнает другого мясника. «Отсутствие опыта и ошибки, свойственные новичкам, часто заметны тем, кто давно в профессии. Так что все это вполне укладывается в общую картину. Мошеннице необходимо было укрыться там, где ее вряд ли будут искать. Скорее всего, она заметала таким образом следы, а может, спасалась от преследования. Что еще у вас есть?» Тревишин пристроил папиросу на краешке оловянной пепельницы и протянул руку в сторону сержанта. Гатри привстал со своего места и передал ему раскрытый блокнот. Бакхайм, понятно. Инспектор взял карандаш и изобразил в блокноте несколько причудливых символов, воспользовавшись самостоятельно разработанной еще в юности системой шифрования. Это ее настоящее имя? И что смущает? Тогда проверим ее в первую очередь, заверил он собеседницу. Завершив разговор, он положил трубку на рычаг и взял папиросу, истлевшую до середины. задумчиво встряхнул пепел, глядя в окно, потом отдал распоряжение сержанту, не обращая никакого внимания на его хмурый вид. Гатри, найдите все, что сможете о прошлом лавине Бекхайм. Отдайте от моего имени распоряжение аналитическому отделу срочном поиске киноленты, где бы фигурировали певицы, потерявшие память, похищенные рубины и цветочницы. И постарайтесь не спать с открытыми глазами, слышите? Накануне честь дивизиона. Им моё повышение, прибавил он мысленно к последней фразе, строго взглянув на подчиненного и чувствуя, как в душе поднимается привычное раздражение от его снулого, будто у не свежей рыбы вида. Гатри, для которого после рождения наследника непрерывный крепкий сон остался в прошлом, с готовностью кивнул, сились, казаться, бравым и расторопным, а Тревишем, промокнув лицо и шею заранее подготовленным влажным полотенцем, надел рубашку, пиджак и, довольный тем, что дело, оказавшееся таким безнадежным, получило развитие, приступил к отчетам, как и предполагало расписание его дневных трудов, которому он неукоснительно следовал. Сразу после завершения дневного представления театр «Эксель-Сиор» быстро опустел. По-воскресному нарядная публика торопливо покидала его, стремясь скорее усесться за стол и воздать должное традиционным ростбифу и пудингу в домах побогаче и жаркомой свининой капусты в жилищах победнее. Артистам из трупа Адамсона не видать было ни того, ни другого». Вместо воскресного обеда их ждала подготовка к генеральному прогону нового спектакля, и от волнения никто из них и думать не мог о еде. Все разошлись по своим гримерным, и в театре установилась тревожная, вибрирующая тишина, какая бывает перед грозой или пыльной бурей. Аливия сочла, что это самый подходящий момент, чтобы застать мамашу Бенни одну. Гадалка, единственная из постоянных членов труппы, не была занята в пьесе, хотя и нешуточно болела душой за общий исход этого крайне сомнительного, по ее мнению, мероприятия. Попросив мальчишку, присматривавшего за ослицей Дженни, сбегать в лавку за сэндвичами и липкими, пропитанными сиропом восточными сластями, до которых мамаша Бенни была большой охотницей, Оливия вручила ему шиллинг на расходы и два пенца за труды, а сама принялась размышлять о том, какую линию поведения избрать для беседы с проницательной гадалкой. В том, что мамаша Бенни обладала правительской силой, ее истертые за годы скитаний карты способны прорицать будущее, Оливия сама собой не верила. Но здравый смысл подсказывал ей, что человек, который много лет морочит голову ближним, должен обладать исключительным, почти сверхъестественным чутьем в отношении мельчайших движений человеческой души. На это Оливия и рассчитывала, и именно этого опасалась. Расчет ее оказался верным. В этот час, когда все артисты готовились к главному событию сезона, на которое возлагалось столько надежд, мамаша Бенни скучала у себя в гримёрке, придаваясь печальным мыслям. Оливию она встретила хоть и радушно, но с затаённой настороженностью. В сестре Адамсона гадалка подспудно чувствовала нечто, роднившее их обеих, и симпатии это у нее отнюдь не вызывало. Внимательность, цепкость, вот что было нетипично для столь юной особы. Пытливый, непроницаемый взгляд серых глаз, вежливая, холодноватая, хотя и искренняя улыбка — таким, как она, мамаша Бенни никогда не гадала ни по руке, ни на картах. Я решила миссис Бенджамин, что неплохо было бы выпить чаю и, как следует, перекусить. Оливия стояла на пороге, прижимая к груди несколько пергаментных свертков. Но провизии оказалось так много, что одной мне ни за что с ней не справиться. «Входи, золотко, входи!» Мамаша Бенни посторонилась и втянула щедрый выпуклый живот, пропуская гостью. «Как раз поставила чайник на плитку», — с готовностью заявила она с любопытством, посматривая на свертки, из которых Оливия принялась извлекать огромную, с мужскую ладонь. Сэндвичи со свинным рулетом и паштетом из куриной печени, и слоеные треугольнички с начинкой из инжир и фиников, пропитанные лимонным сиропом и обсыпанные сладкой маковой крошкой. От предвкушения глаза мамаша Бенни засверкали, в голосе отчетливее проявились напевные абертоны уроженки валлийских предгорий. Вот так и еще чуточку. Уютным грудным голосом приговаривала она, заливая кипятком скрученные листочки дартжиллинга и с наслаждением вдыхая чайные пары. В такой морозный денек чашка чая самое то, а еще лучше две. Хохотнула она над своей немудренной шуткой. Аливи и досталась большая щербатая чашка с изображением Вестминстерского аббатства. Мамаши Бенни фарфоровые в мелких розочках. и каждой по паре сэндвичей приличное количество сладостей. Устроившись за низким столиком, они так славно почаевничали, что щеки их раскраснялись, а лица приобрели одинаковое выражение довольства и неги. «Знаете, миссис Бенджамин, а я ведь не просто так к вам зашла», призналась Оливия за второй чашкой чая, и в голосе ее прозвучали жалобные и в то же время дерзкие нотки. «Ну какая я тебе, миссис Бенджамин», Золотка попиняла ей гадалка, разбавляя свой чай молоком. Зови меня мамаша Бенни, как и все. За эти годы я уж от своего имени отвыкла, да и не майона вовсе, а из прошлой жизни. И она махнула рукой куда-то назад, как принцесса из сказки, та, что спасаясь от погони, бросала за спину гребень, из которого должны были вырасти и сплестись ветвями исполинские дубы, пригражающие путь преследователям. Я ведь мамаша Бенни, повторила Оливия пристально, рассматривая содержимое своей чашки. Пришла к вам, чтобы вы мне погадали. Погадала? Оливия подняла глаза, раскрасневшаяся, с испаренной на лбу гадалка, не понимающая, смотрела на нее, словно просьба это заставила ее врасплох. Понимаете, быстро заговорила Оливия. Я так тревожусь за Филипа, за его будущее, что порой ложусь в постели, глаз не могу сомкнуть до самого утра. «Он вложил в театр все свои деньги, и если пьеса провалится, то я просто не знаю, что с ним будет. Да еще это ссора с мисс Прайс. Вы же видите, на нем просто лица нет». Оливия позволила себе слегка преувеличить положение дел. «Он ничего не ест и схудал. У меня сердце кровью обливается, глядя на то, как он мучается». «Ну, дорогуша, не надо так расстраиваться». Довольно прохладно, уже без прежней душевности произнесла мамаша Бенни. Когда Оливия молкла и уставилась на нее с надеждой и мольбой, тут мои карты ничем тебе помочь не смогут. Мистер Раддемсон джентльмен с характером и советоваться со старой гадалкой и по поводу своих дел ни по чем не будет. Ну а что касается размолвки с куклкой, тут я так тебе скажу: их это дела и прочим в них лезть не годится. Давайка, милая, я лучше дам тебе травяного чая от бессонницы. Мамаша Бенни смягчила грубость своих слов улыбкой. А вот вернемся на Камбруэлл Гроув. Забеги ко мне, не забудь, он всегда помогает. Утром проснешься, как заново родилась. Оливия удрученная кивнула и неразборчиво поблагодарила мамашу Бенни всем своим видом показывая, что ожидала от нее большей отзывчивости. Не слишком вежливо прервав пустую болтовню гадалки, она попыталась еще раз дознаться, что же произошло между братом и мисс Прайс, но вновь получила щелчок по носу. Не наше это дело, золотко. Мама, чтобы не нахмурилась и стала еще больше походить на темноволосую демонического вида богиню, изображенную на гобелене за ее спиной, и маджин с меня голову снимет, если я буду в ее делах попусту болтать. Разберутся сами, и не пристала нам с тобою им кости мыть.、Э, да чайник-то совсем остыл. Протянула она, потрогав медный бачок, что должно было послужить намеком для засидевшегося гостя. Виду сестры Адамсона стал печальный. Она пошмыгала носом, вглядываясь в остатки чая на дне чашки. И так жалобно предложила сбегать набрать воды, чтобы выпить еще по чашечке, что гадалка смягчилась. Пришла в гости, так сиди, проворчала она добродушно. Сама схожу. Заодно загляну кое куда. С удивительной легкостью для такой грузной особы она поднялась из низенького продавленного кресла и, подхватив чайник, покинула гримерную. После ее ухода Оливия на всякий случай не меньше минуты созерцала Габилен на противоположной стене. Изображение богини Цирцеи, окруженной пышногривыми львами, свиньями, оленями и прочей живностью, в которую, если верить, седовласому старцу Гомеру, чародейка обращала всех неугодных. Почему-то единственное, что сохранилось в ее памяти о златоглазой, как все потомки Гелиоса богине, которое приписывалось владение древней магией трав, коварства и мужелубийства, были строки. Плачущих всех заперла их в закуте, цирцея бросив, им желудей и буковых диких орехов. Примечание Гаммар о Десье, песня десятая, перевод Жуковского. Конец примечания. Спохватившись, что время то идет, Оливия подбежала к двери и отворила ее на пару дюймов, чтобы услышать шаги возвращающейся мамашы Бенни, а после принялась осматривать огромный платиновый шкаф, стоявший в углу. На перекладине, на проволочных вешалках висели несколько темных платьев и поношенное пальто из ворсистого драпа. Внизу обнаружились башмаки из грубой свиной кожи. К подметке одного прилипла густая зеленая субстанция и комочек белого пуха. Больше в шкафу не было ничего. Оливия уже не надеясь что-либо обнаружить, все же привставла на мыски и, вытянувшись во весь рост, пошарил рукой на самой верхней полке. Ничего, кроме пыли. Она обернулась, взгляд ее упал на гримировальный столик, заваленный всякой чепухой, бумажными цветами, пудреницами, пустыми коробками из-под печенья и мятыми журналами. В единственном узком ящичке торчал ключ, рука ее уже потянулась к нему, но тут совсем рядом послышались торопливые грузные шаги. Когда мамаша Бенни вошла, сестра Адамсона по-прежнему сидела в кресле и листала один из театральных журналов за май прошлого года. — О, давайте я сама все сделаю! — вскочила она на ноги и принялась хлопотать. — Да на здоровье! — согласилась запыхавшаяся мамаша Бенни, мельком глянув на ключ, торчавший в ящике стола. Пока Оливия заваривала чай, гадалка достала из калинкоровой сумки пачку дешевого лимонного печенья и высыпала его на блюдце. Крошки из картонной упаковки она, недолго думая, отправила себе в рот, запрокинув голову. Горячий чай вновь магическим образом... создал иллюзию дружеского единения между обеими женщинами. Гадалка, успокойная тем, что сестра Адамсона прекратила лезть ни в свое дело и задавать вопросы про Имаджин, подчёвлила её бесхитростными сплетнями и невинными байками о прошлогоднем турне. И такая у него шишка на лбу вскочила, что пришлось в околыши делать надрез и прикрывать шляпной лентой. И все равно в шропшире Джони прозвали единорогом. «Он милый, необидчивый, так что только посмеивался. Я так золотко скажу. В театре обидчивым вообще нечего делать». «Ну, Эфи об этом точно ничего неизвестно», — быстро вставила Оливия, улучив лазейку в длинном монологе гадалки. «Уж как она до сих пор обижена на ту девушку. Ее, кажется, звали Люсиль Бернбаум, верно? Эфи никому не дает о ней забыть. Я сама уже трижды слышала историю о том, как-то обманом лишила ее роли». А потом Бог жестоко ее за это покарал. Чушь несусветная, мамаша Бенни чуть не подавилась сухим печеньем, откашлившись она категорично заявила: "Эфи, болтушка, язык без костей, уж сколько раз ей говорила". А еще Эфи считает, что Ольюсиль своей гибелью осквернила сцену театра, и теперь здесь семь лет никому удачи не будет. Продолжала не без удовольствия я обидничать Оливия. Это что еще за глупости? Мамаша Бенни выпрямилась в кресле. Глаза ее метали молнией, губы она сжала так плотно, что они превратились в тонкую бледную нить. «Совсем девчонка с ума сошла от безделья», — наконец заключила она. «Скверно. Это смерть от чужой руки. А Люсиль свалилась с мостика сама по себе. Воображала себя бессмертной ловкачкой, вот и поплатилась». «Какая она была?» «Это Люсиль». Теперь, когда речь зашла о погибшей, Оливия не опасалась обнаружить свой интерес. Чай в прикуску со сплетнями был в театре излюбленным лакомством. «Не пришлась она мне по сердцу, золотко!» Мамаша Бенни поморщилась. «О мертвых, само собой, плохо не говорят. Но вот скользкая она какая-то была, ненастоящая!» Оливия усмехнулась про себя. Слышать подобные отгадалки, морочившие людям головы, было довольно забавно. Публику она чувствовала, это да, этого у нее не отнять было, знала, как ей потрафить, была в ней какая-то злость, бесшабашность. Это зрителям нравится, это дает нерв. На сцене она была яркой, если бы еще слушала, что ей говорят, но партнера она затирала. «Слишком выпячивалась, работать в паре не умела и чуяла, как собака уязвимые места у людей, видела слабости и била без промаха». Мамаша Бенни звонко хлопнула в ладоши и прищелкнула языком. «Взять, к примеру, Эдди», — продолжила гадалка осуждающим тоном. Ни за каким чертом он был ей не нужен, а как сообразила, что греночка по нему сохнет, так мигом принялась с ним любезничать. Мардж вскисает, как старый Эль на солнцепёке, а Люсиль только хохочет и еще сильнее парню голову дурит. А потом и за Арчи, ну, это уж несложно ей было, принялась, да и бродяга, похоже...» Тут мамаша Бенни осеклась и резко умолкла. «Да». Эффи что-то такое говорила, в надежде, что гадалка продолжит свой рассказ, небрежно вставила Оливия. Ох уж это Эффи, вздохнула мамаша Бенни. Добрая душа, но болтай-то много, и все не по делу. Брови Оливии изумленно приподнялись. По ее мнению, первая часть этого утверждения являлась наименее подходящим к Эффи Крембелл эпитетом, хотя с последним она была полностью согласна. Ее послушать, так можно подумать, что все тут Люсиль хотели со свитур жить. Гадалка рассмеялась неестественным, каким-то лающим смехом и для полноты картины всплеснула пухлыми руками. Да уж, порой создается именно такое впечатление. Оливия с коротким смешком поддакнула собеседнице. Чушь, коротенькое словечко вылетело из рта Гадалки резко, как плевок. Никто из наших ей зла не желал. Сболтнуть что-то с горечью одно, а смерти человеку пожелать совсем другое. Глупости все это. Глупые девчонки сами не знают, что плетут. Повторила Гордалька, не глядя на гостью и уставившись в окно с видом сосредоточенным и хмурым. По стеклу медленно стекали хлопья мокрого снега. Потеплело и с крыши бесшумно соскользнул снежный сугроб, пронесшийся мимо окна как тень летучей мыши. Оливии пришло в голову, что даже если бы ей и представился вдруг случай узнать истинные мысли мамаши Бенни, то она, скорее всего, пренебрегла бы подобной возможностью. Генеральный прогон пьесы был обставлен сообразно всем традициям свято-почитаемым театральными актерами старой школы. Вибрирующий густой как патока звук гонга, призывавший артистов на сцену, проникал в каждый уголок театра. Его услышали даже ослиться Дженни и мальчишка, присматривавшие за ней. Первым на сцену ступил Рафаил Смит с портретом Шекспира. К актеру, которому предстояло сыграть роль великого барда, предъявлялись особые требования, и потому прежде всего он обошел сцену молча, с портретом в одной руке и горящей свечой в другой, а потом поднялся на галерею и пропал из виду. Занавес вновь опустили. Оливия. Они с мамашей Бенни единственные, кто не был занят в новой пьесе и сидели через ряд друг от друга. Едва узнала своего наставника и партнера по выступлениям. Добиваясь сходства с Бардом, каким он изображен на Чандосовском портрете, выставленном в Национальной галерее, иллюзионист почти лишился буйной сарматской растительности на лице, а его темные густые волосы, обычно заплетенные в корсарскую косицу, были завиты по моде елизаветинских времен. Сходство было невероятным: удлиненный овал лица, высокий лоб, крупный нос, темные, чуть выпуклые глаза. Остальное довершил грим и роскошный, расшитый золотой конителью камзол с плащоным батистовым воротником. Надо сказать, великолепие костюмов поражало воображение, как и хитроумные, полностью механические декорации. Теперь стало понятно, от чего и Филипп и Рафаил Смит почти что днивали и ночевали в театре. Маленький цех Гумберта Проппа тоже не простаивал. Швеи трудились в две смены, чтобы к премьере обеспечить артистов костюмами. В полной тишине занавес взмыл вверх, и на сцене, освещенной лишь свечами и потоками лунного света, проступали очертания кровати, поставленной стоями. На ней, под одеялом, прижимая поверх него обеими руками грелку в вязаном чехле, спал великий бард в теплом ночном колпаке. Последняя деталь выглядела самую малость комично, но не настолько, чтобы смутить зрителя или разрушить атмосферу благоговения перед гением сына простого торговца из Стратфорда. Оливия впервые видела пьесу. Филипп строго-настрого запретил ей присутствовать на репетициях, чтобы она сохранила свежесть восприятия. Таким же образом он вел себя и в детстве, когда излюбленным развлечением близнецов в дождливые дни были игры в домашний театр. Рыцари и прекрасные дамы, шуты и короли, монахи и благородные разбойники, актеры из папье-маше вручную раскрашенные трехпенсовыми красками на сцене, сооруженные из двух стульев и бархатного халата Изабеллы, любили и ненавидели, возносились к славе и не звергались в пучины отчаяния. Сейчас, хотя с той поры и минуло множество лет, Оливия поймала себя на том же чувстве и перенеслась в детство. Напряжённо она следила за событиями на сцене, где всё происходящее и правда напоминала сон. Вокруг спящего барда кипели бурные страсти, порождённые его воображением. Сражались на шпагах Меркуцо и Ромео, плёл свои злонамеренные интриги Яго, терзался жгучей ревностью Ателла, Клеопатра, погибающая от яда змеи, вечность ссорящиеся влюблённые Беатриче и Бенедикт. коварная и жестокосердная леди Макбет, подталкивающая мужа к преступлению. Пьеса фантасмагория во славу великого барда обладала стремительным темпом. Контрастные по своему характеру эпизоды непрерывно сменяли друг друга, и за счет этого создавалось впечатление такой глубины и наполненности, что зрителю просто некуда было деваться. Все его внимание было приковано к происходившему на сцене. Марджори Кингсли. Была неузнаваема в костюме яга она ничем не напоминала ни неуклюжую пухлую девушку с глазами раненой лани ни разбитного толстяка астраслова с утягой и бездельника мечтающего о браке с глупенькой богатой вдовушкой в паре с Эфи игравшей страстивую Катарину она представила публике нового Петручо не нахального грубияна упивающегося властью а страстного возлюбленного подыгрывающего своей избраннице Эфи Чей роскошный зал и порчий костюм не позволял заметить гипс на руке, представил еще одну своей нравную невесту. Порцию природной остроумия и извивительность превратили ее monologue в лучшую сцену спектакля. Если коньком Эфи было желчное яхидство, которое Шекспир вкладывал в уста женских персонажей вместо оружия, то на долю Арчи достались лучшие комедийные и драматические роли. «Сэр Джон Фальстафф», «Шут Фесте» из «Двенадцатой ночи», «Прайдоха Слай» и «Король Лир». Он покорил публику, правда, не слишком многочисленную, только работники сцены и не занятые в пьесе члены труппы, и своим мягким бархатным тембром, и подчеркнутой доверительностью, с которой обращался к зрителям. Однако Оливия отметила про себя, что если в ролях комических персонажей Арчи был блистателен... то драмма в его исполнении казалась пресноватой. Монолог Лиры, например, явно требовал больше эмоциональности, и дело было не в трактовке образа. Эдди Пирс и Джонни Кёртис появились на сцене лишь однажды, в сценке, где Ромео и Меркуцио дурачутся на главной площади Вероны. Легкий искрометный диалог молодых людей не позволял заметить недостатков их игры, а они, надо признать, имели место. Голос Эдди срывался, он торопился, не держал темп, и сама его манера вести роль отдавала некоторой маскарадностью. Ромео из него получился неважный, хоть костюмы гримы превращали его в белокурова ангела». На удивление Джонни оказался куда как лучше. Стремясь подчеркнуть комедийную трактовку роли, он снял свою неизменную шляпу, и от этого образ Меркуцио стал еще резче, еще агротескнее. Оттопыренные, почти что перпендикулярно голове уши Джонни разорвали в лучах софитов. Время от времени он прикладывал раскрытую ладонь только одному уху, то к другому, отчего каждая его реплика становилась еще комичнее. Он безбожно заигрывал Эдди Пирса, который к окончанию сценки совсем потерялся и выглядел растерянно и жалко. Хороши были только сцены шуточного боя на шпагах, четкие движения, бескровный танец двух разминающихся в свое удовольствие юнцов. Игра лавинии «Бэкхайм» заставила Оливию стиснуть ладони и замереть. Роль леди Макбет, казалось, была создана для нее, и стареющая оперная дива преобразилась. Такой шотландской королеве никто бы не сумел противостоять. Вкладывая в руки супруга оружие, разжигая его честолюбие, словно похоть, актриса с трагичностью, граничившись с безумием, восхваляла убийство и выгоды, что способно оно принести». казалось, что голос ее, когда-то достойный аплодисментов самой взыскательной публики, вернулся, и она наслаждалась его силой и властью, которую он дарил ей над людскими сердцами. Ангажировали и почтенный ослицу Дженни. Она участвовала в сценке путешествия Катарины и Петруччо и сыграла весьма убедительно. Больше всех ролей было, разумеется, у Эмиджин Прайс. грамотное распределение сценического времени позволяло ей менять костюмы и вносить изменения в грим. Величественная королева феи Титания, озорная виолла, Клеопатра, погибающая от укуса ядовитой змеи, Розалинда, переодетая мужчиной, Имаджин продемонстрировала широчайший актерский диапазон. Ее игра была обманчиво безискуссной. но она оживляла каждую реплику персонажа, используя все средства подвластной актрисе, и эти их хищрения, невидимые для непрофессионала, заставляли внимать ей, не опуская взгляда. Вершиной пьесы и заключающей из спектакля сцены был монолог Гамлета. Голосом удивительно звучным для ее субтильного сложения Имаджин, одетая в костюм юноши, читала монолог принца датского, покачиваясь на самом краю просцениума. ниистовство, метафоры и вся страсть шекспировской поэзии звучали до странности обыденно, никакой карикатурности, ничего от буфонады. Пятистопный ямп в ее исполнении потерял свою тяжеловесность, но остался ритм, в такт биению пульса. С каждым вдохом и выдохом она проживала на сцене момент, ставший поворотной точкой в судьбе персонажа, и происходило это так естественно, что Оливия на несколько мгновений будто покинула действительность. исчезли столетия, разделяющие ее и великого барда, растворилась в этой же магической дымке и осознание, что истерзанного, умирающего от яда и жестоких ран Гамлета никогда не существовало. Вот же он стоит перед ней, в глазах его предсмертный страх и решимость война, в руках обогреленная алой кровью рапира. Душевная боль заставляет его губы кривиться. Кругом предательство и злобное коварство, но месть свершилась. и виновные и мертвые. И так сильна была иллюзия, так велика прореха в окружающей реальности, что Оливию захватили совершенно несвойственные ей мысли. Кому же снимемся мы сами? Кто наблюдает в своих сновидениях наши сражения и поражения и победы? Не растаем ли и мы в дымке сна, когда великий спящий проснется? Ей вдруг пригрезилось, что в театре пошел дождь. Воротничок блузки влажно прилип к шее, кожа на щеках стянула от соленой влаги. За спиной послышался трубный звук, скорее приличествующий слонам, чем людям. Мамаша Бенни, сморкаясь в огромный клетчатый платок, выстинно шекспировской манере сочетать великое и низменное, расчувствовалась ничуть того не стыдясь и сморкалась так громко, что аслица Джени за кулисами всякий раз нервно приадала ушами.